Глава двадцать седьмая. Катерина Соколова. Кажется, во мне кончился завод. Ничего не хотелось. Так бы и лежала без движения, закутавшись в мягкий плед. Впервые я позволила себе столь откровенно забить на работу. И дело не в изорате. Я могла бы вскинуться и сказать, что он мне не указ, нечего распоряжаться, сама знаю, что мне делать. Меня вообще по жизни бесит властные мужчины, но вот он — редкий случай, когда я рада подчиниться. Может, потому что это связано с заботой обо мне? Вообще стыдно за свою истерику, но столько всего навалилось, что подписанный Владом договор стал для меня последней каплей, сорвавшей крышку самоконтроля. Влад натворил, а последствия разгребать мне. Как всегда у нас. Если возникла проблема, ее не Влад решал, а я. «Не хватало денег?» «Мы справимся», — говорил он, и я изворачивалась, чтобы заработать лишнюю копейку. «Нет мест в садике, куда хотела отдать Василису?» «Ты обязательно что-нибудь придумаешь», — с ласковой улыбкой успокаивал меня муж, и я поднимала все связи, искала знакомых, у которых есть знакомые, способные решить вопрос. «Всю жизнь так», — Влад обеспечивал мне тыл, за ребенка я была спокойна, но вот только сейчас поняла, как устала быть ломовой лошадью. Возможно, виной всему Азарат, из-за которого я по-иному взглянула на свою жизнь. Я в отчаянии, потому что не знаю, где брать эту чертову книгу, на которую подписался Влад, а Азарат говорит, я ее напишу. Не хочу прикасаться к деньгам за книгу, а Зарад говорит, и не надо, я придумаю, как заработать. Получится или нет, другой вопрос, но сам факт. Он берет на себя решение проблемы, хотя мне ничего не должен. Так и хочется воскликнуть. А что, так можно было? Так бывает? Может, я сама во всем виновата? Надо было не выходить на работу, а продолжать сидеть с Василисой? Пусть бы Влад, как мужчина, решал проблемы, А я оставалась дома, отдала бы ему бразды правления. Но я помню тотальное безденежье. На маленького ребенка деньги утекали, как вода, сквозь пальцы. Когда видишь цены на одежду и детское питание и думаешь, как же выкроить, это кошмар. А Влад не искал возможности взять дополнительные часы или давать частные уроки. Жаловался мне, что преподавание не для него, ему тяжело, и я его жалела. А вот кто бы меня пожалел? когда пришлось оторваться от грудного ребенка и допоздна торчать в зале с клиентами украдкой бегая сцеживать молоко смешно что заботу я увидела от совершенно чужого мужчины это он смог поставить на место свекровь а не мой муж влад только и был способен скорбно вздыхать договорить чтобы я потерпела и простила ее наверное сейчас наступил наконец момент когда я устала понимать и входить в ее положение «Вчера, когда свекровь поносила меня и гнала из своей квартиры, я поняла, что больше туда не ногой. Пусть хоть умирать будет. А то еще обвинит, что это именно я довела ее. Хватит этой женщины в моей жизни, больше ничего о ней знать не хочу. Даже о чем с ней говорила Зарат. А малоприятным для нее, скорее всего, раз Альбина Георгиевна сегодня не звонит. Обычно раз по двадцать за день названивает». А ведь Изорад был не обязан вчера со мной нестись к незнакомой ему тетке. Вот и сейчас. Так непривычно лежать днем, когда мужчина готовит. С кухни уже доносятся ароматные запахи. Словно выходной. Но в выходные я считала своим долгом встать к плите и приготовить что-то вкусненькое и побольше. Владу же тяжело, нужно его разгрузить. А он полностью закупкой продуктов занимался не ради заботы обо мне. а чтобы маме выкроить денежку на маникюр в салоне, когда я себе сама дома его делаю. Это Азарат Свекрови сказал, что неправильно просить купить дорогую рыбу, когда внучка ест сосиски сомнительного качества. Почему же Влад так не смог? Это же его дочь, которую он так любит. Но, видимо, маму он любит больше, раз ее интересы ставят выше наших. Почему он хотел быть хорошим для матери за мой счет? Почему не искал подработку, пока Василиса в садике? Это первое время было тяжело. Дочь часто болела, а сейчас подросла, адаптировалась в коллективе. Мог бы хоть те же листовки раздавать. Заработал бы сам на хотелке своей матери, не крысятничая у семьи. Нет же, он вместо этого просиживал время в компьютерной игре. А где мои-то глаза были? Я обижалась, когда Марина ворчала на Влада, считая, что она его просто не любит. А может, она со стороны видела то, что я не желала замечать? От горьких мыслей опять потекли слезы. Раньше считала, что у меня все хорошо в семье, а оказалось, что ошибалась и не видела дальше собственного носа. Я думал, ты спишь, а ты сырость разводишь. По какому поводу потоп? В комнату неожиданно зашел Азарат. Быстро вытерла слезы и села. Я его не прощу. Сказала то, что было на душе. Уточнять, о ком речь не требовалось, он прекрасно понял. «Ну, мне он тоже не нравится. Но тут могу предположить, что, наверное, он хотел помочь. Сделать что-то для семьи. Такие вещи нужно обсуждать. Я имела право знать про Риски, прежде чем он подписал договор. Они касаются всех нас. Мне сложно судить». В моем мире именно мужчина обеспечивает семью, ведет дела, не посвящая в них женщину. Ее удел вести дом, рожать детей, встречаться с подругами и заниматься благотворительностью. Выходя замуж, женщина заботу о семье доверяет мужу, и уже он просчитывает риски вложений. У нас так же было лет сто назад, а сейчас равноправие, работают и мужчины, и женщины. Но даже если жена сидит дома, то по Семейному кодексу собственности долги делятся между ними пополам, если иное не оговорено брачным договором. Я имела право знать о его решении подписать договор, ведь если книги не будет, долг ляжет и на меня. Неприятно осознавать, что слишком много он делал за моей спиной. Какой смысл сейчас говорить об этом? Хватит себя жалеть. Пойдем есть, ты еще не обедала сегодня. Вот увидишь, поешь — и все уже будет видеться не в таком мрачном свете. Спасибо тебе. Мне показалось, что Азарат даже немного смутился. Пойдем. Только прежде чем сесть за стол, вытри под глазами черные разводы, а то похоже на сиену, смешного зверька с такими же черными. Я схватила подушку и швырнула в него. Азарат со смешком уклонился и смылся из комнаты. Плакать расхотелось. Как и благодарить его. Взглянув на себя в зеркало в ванной комнате, ахнула и тут же принялась умываться. А Азарат не обманул, если только их сиена похожа на рысь. Черные разводы туши с подводкой тянулись к вискам, делая глаза раскосами. Да и на щеках черные полосы. Вытирая слезы, как-то забыла про макияж. Редко крашусь. Я была похожа на индианку, вышедшую на тропу войны. Как символично. Когда Влад вернется, его ждет большой сюрприз. «Точно решит, что жену ему подменили?» Кровожадно усмехнулась своему отражению в зеркале. Приведя себя в божеский вид, я пришла на кухню и села за накрытый стол. В ресторане пообедать не удалось, зато дома у Азарата подачи блюд не хуже. Да и сервировка — ножи вилки, салфеточки, бокалы. За столом, не сговариваясь, обходили в разговоре все случившееся стороной, болтая о разной чепухе. Я даже расслабилась немного. а вот и заратно напрягся, когда мне на телефон пришло сообщение. Что там? Артем просит узнать насчет группы для детей. Я обещала уточнить информацию, он хочет сына отдать на тренировки. Написала, что сегодня уже дома, завтра спрошу. Он всегда тебе так часто пишет? Нет, мы уже давно не общались, пока они с Олегом не привели Влада домой после недавнего праздника, а потом я ему сама звонила, чтобы узнать подробности вечера. «Кстати!» — вспомнила я, открывая в телефоне галерею и ища фотографию. Там вроде ничего странного не было, кроме одного момента. Влад с каким-то длинноволосым мужиком обнимался. «Мне удалось у Артема найти этот момент на фотографии. Посмотри, он тебе случайно не знаком, потому что я его вижу впервые!» Увеличив фотографию, я протянула ему свой телефон. Азарат скользнул небрежным взглядом по снимку и вдруг изменился в лице. Харон. Кто? Это Харон. Один пройдоха из моего мира. Его изображение есть в игре. Не узнаешь? Пойдем. Позвал за собой в комнату. Там он включил монитор, загружая игру. На ее заставке был зарат в боевом облачении и другие персонажи. Среди них и похожий длинноволосый мужик с хитрым прищуром глаз. Не хочу тебя разочаровывать, но у нас косплейщики чего только не вытворяют. Коспл... кто? Косплейщики. Люди, которые подражают любимым персонажам фильмов, игр. Они и грим наносят, и парики надевают, и костюмы себе похожие шьют, чтобы внешне максимально походить на любимого героя. Ты уверен, что это именно он? Он. Я его наглую рожу из тысячи узнаю. Убежденно произнес взволнованный азарат, а потом расхохотался. Вот же сволочь! В последнюю ночь я именно с ним был, прежде чем отключиться. Он все уговаривал меня не плесневеть на троне, а пойти завоевать еще парочку государств. Убеждал, что будет весело, если там построить его храмы и заставить всех молиться. Его храмы? Не поняла я. Да, это у нас шутка такая. Мы как-то заговорили насчет религии и богов, и я, шутя, сказал, что на самом деле все это чушь. При желании могу заставить людей хоть в него поверить. Мы поспорили. Запустили в народ историю о древнем боге, придумали его культ, потом и жрецы подтянулись, вроде как моряки из дальних земель их привезли. Я разрешил им построить храм. Устроили несколько зрелищных чудес. И люди потянулись туда молиться. Храмы по империи стали расти, как грибы. Культ основным, конечно, не стал. Со временем эта шутка себя исчерпала и мне надоело. но прочно обосновался среди людей. «А в игре тоже много культов?» — уточнила я, смутно припоминая, что перед походами Влад приносил жертвы именно в храмах Харона. Азарат задумчиво посмотрел на экран компьютера и ответил. «Нет, там молится только Харону». «Интересно, почему?» — задала вопрос, на который у Азарата не нашлось ответа. «Странно все это, кстати». Он всегда был себе на уме и не так прост. В последний вечер все было как в тумане. Не могу точно вспомнить, о чем мы говорили. Кажется, я отказывался идти в новый завоевательный поход, говоря, что надоело, а тем более не хочу заниматься потом строительством его храмов. Шутка, рассказанная дважды, теряет новизну и уже не так смешна. Он задирал меня, утверждая, что я раскис, мне нужно встряхнуться в битве, а я отвечал, что все тлен, все приелось мне скучно. По силе мне равных нет. Если сунутся ко мне, уничтожу идиотов. А если хватает ума не лезть, пусть живут. Лизоблюдов мне и своих достаточно. И тогда...» Азарат поморщился и потер виски. «Что было дальше?» «Не помню. Был уже изрядно пьян». Азарат напрягся и неуверенно произнес, словно продираясь через воспоминания, покрытые мраком. Он, кажется, спрашивал... Хотел бы я оказаться в мире, где нет магии, и узнать, чего стою сам по себе без нее и короны. Видимо, ты ответил «да», раз оказался здесь, хмуро сделала вывод я. И стало еще мрачнее, подумав, что Владу, вероятно, было предложено обратное, раз Харон встретился и с ним. Муж вряд ли бы воспринял такой вопрос серьез и, конечно же, ответил бы утвердительно. Не зря зависал в этой игре, словно ему там медом намазано. Да и кто из мужиков откажется побывать в роли всемогущего властелина? Это Азарат не подозревал, как попадет. Магии нет, вместо дворца — халупа, а вместо наложниц — жена и ребенок. Вот мерзавец! Не удалось подбить на авантюру, решил заменить меня своей марионеткой!» Азарат потемнел лицом, оценивая масштабы подставы от своего собутыльника. А вот нечего пить сомнительной компанией. Развели как младенца, несмотря на всю его магию. Похоже, этому хорону для обмена было нужно их добровольное согласие, расподлавливал подлавливал удобный момент. Правда, эти соображения я оставила при себе, а вслух сказала. «Если твой хорон сделал ставку на Влада, то напрасно. Он в жизни никого не ударил. Какие завоевания? Его от одного вида крови мутить начинает». «Меня больше беспокоит», «Кто такой на самом деле Харон?» — озабоченно произнес Азарат. «У вас были случаи обмена душами? Ваши маги способны на такое?» «Нет, я даже не слышал об этом. Будь такое возможно, любой бы захотел занять место богатого вельможи или самого короля. А если это и происходит?» «И меня окружали непроверенные соратники, а... Азарат, тормози!» — остановила его. Будь это так просто, то Харон бы сам занял твое место всего и делов, не стал бы заморачиваться и искать Влада. Откуда ты его вообще знаешь? Познакомились случайно несколько лет назад, когда я инкогнито выбирался в город. Я считал его средней руки магом и богатым бездельником. Он много где бывал, много чего повидал. Интересный собеседник. Я предлагал ему погостить при дворе, но Харон предпочел и дальше путешествовать, бывая у меня набегами. Семья. «Родные». Говорил, что он младший принц небольшой далекой страны, которая не видно на карте. Решил погулять, посмотреть мир. Мне одно это кажется подозрительным. Я взглянула еще раз на изображение Харона, на его хитрый прищур глаз. Как о нем Мазарат отозвался? Прайдоха? Очень подходит. Чем-то Локи напоминает из скандинавской мифологии. и вот тут в голове щелкнуло. «Поздравляю! Тебя посетил какой-то неизвестный бог!» «Бог? С ума сошла!» Азарат даже засмеялся от такого заявления. «У нас нет богов. Вернее, молятся много кому, но они не спускаются к смертным из своих небесных чертогов». В памяти смутно всплыли фрагменты фильма про короля Артура и Мерлина. Там люди отвернулись от богини, перестали молиться и забыли о ней. Тогда она потеряла силу И исчезла. Значит, один спустился. Или его свергли. А с чего бы еще ему подбивать тебя строить его храмы? Боги сильны, когда в них верят и молятся им. И кто, как не бог, смог бы поменять души людей из разных миров? Откуда ты это знаешь? У нас тоже есть своя богатая мифология. Азарат задумался. Да и я тоже. Если проводить аналогию с Локи... Ничего хорошего от Харона ждать не стоит».